Потом припомнила какую-то женщину, которую в тюрьме остригли под машинку. Беба ужаснулась и решила, что если с ней такое сделают, то она немедленно покончит с собой. Вечером ее вызвала надзирательница и повела по бесконечным коридорам. Куда и зачем ее ведут? Стричь или пытать? Было неясно. Беба приготовилась к худшему. Она так ясно представила себе стол с ремешками, о котором говорил Раальде, что ей стало тошно от страха, а ноги перестали повиноваться. Но как раз в этот момент надзирательница остановилась у одной из дверей. — С тобой будет говорить господин комиссар, — строго сказала она Бебе и позвонила. — Отвечай только правду и не вздумай закатывать истерик. Он этого не любит. — Входите! — крикнули изнутри. Надзирательница открыла дверь и подтолкнула Бебу вперед. Та из вежливости хотела уступить ей дорогу. — Вы вызывали задержанную Монтеро, сеньор комиссарио. — Кого? — Какую еще, Монтеро? — Это из тех, сеньор комиссарио, что задержаны шестнадцатого. — А, да, да. Хорошо, вы пока свободны. Сюда, сеньорита. Беба со страхом приблизилась к столу, за которым сидел унылого вида полицейский офицер с зализанными на макушке редкими волосами. — Садитесь! Сеньорита Монтеро. Беба опустилась на краешек стула. — Как вам известно, — начал комиссар скучным голосом, заглянув в лежащий перед ним список и поставив в нем птичку. — Вы задержаны за участие в событиях, разыгравшихся 16 февраля на медицинском факультете. Что вы имеете сообщить по этому поводу? — Я... «Мне нечего сообщить», — запинаясь от страха, пробормотала Беба. «Я совсем не студентка, сеньор комиссарио». «Это усугубляет вашу вину. Что вы делали перед зданием факультета?» «Ну, я просто проходила мимо, а потом попала в толпу и не могла выбраться. Я ехала с пляжа, сеньор комиссарио. Просто остановилась поглядеть». «Вы проходили мимо». Или вы остановились? Это не одно и то же. Я проходила, и потом остановилась. Но вы принимали участие в драке? Нет. Я только хотела растащить. Там дрались двое. И я, я кажется, ударила одного сумкой. Они так дрались, что мне стало страшно. Сумку у вас отобрали в тюрьме? Да, сеньор комиссарио. Комиссар снял телефонную трубку и велел принести вещи задержанной Монтеро. — Вы ехали с пляжа, — говорите? — снова обратился он к Бэби. — Да, сеньор комиссарио. — Живете с родителями? — Нет, сеньор комиссарио. Мои родители умерли, я живу одна, то есть я хочу сказать с подругой. — У вас есть состояние? — Нет, сеньор комиссарио. — В таком случае почему вы не работаете? Вы были на пляже не в воскресенье. На какие средства вы живете? Я работаю на турщице, сеньор комиссарио. Позирую для художников. Ха! Позируете?» Комиссар оглядел ее и усмехнулся. Бэба под его взглядом покраснела. «Да, позирую!» Запальчиво отпарировала она. «А что такого?» Он успокаивающим жестом выставил перед собой ладони. «Тише, тише!» Я тебе что-нибудь сказал? Вот и не волнуйся. Положив перед собой лист бумаги, комиссар развинтил вечное перо и попробовал его на ногти. С минуту он писал, не обращая больше на Бебу никакого внимания. Потом в дверь стукнули и вошел полицейский с пляжной сумкой. Комиссар жестом велел положить ее на стол. — Твоя? — спросил он у Бебы, откладывая бумагу. — Моя, сеньор комиссарю! «Глянь, Лопес, что там у нее?» Полицейский развязал сумку и вытащил скомканный купальник, полотенце, флакон туалетного масла и портмоне. «Над столом хоть не труси!» Комиссар взял папку и ребром ее смахнул на пол насыпавшийся из сумки песок. «Больше ничего! Клади обратно!» Флакон с маслом он развинтил зачем-то, понюхал и отдал Бэби вместе с сумкой. — Ладно, забирай и катись отсюда. — Но учти! Он хлопнул ладонью по столу и угрожающе повысил голос. — Влипнешь еще в одну такую историю? Посажу на шесть месяцев, ясно? Так или иначе, досье на тебя уже заведено, поэтому сиди тихо. Лопес, проводи ее на выход. — Да, минутку, тут еще надо расписаться. Беба, не читая, подмахнула какую-то бумагу, и выскочила за дверь, пока комиссар не передумал. — Куда спешишь? — сказал вышедший следом за нею Лопес. — Сейчас еще пропуск будем оформлять. Когда она, наконец, вышла на свободу, уже стемнело. Подкатил автобус, в довершение ко всему еще и полупустой. Заняв место у окна, она с наслаждением смотрела на мелькающие мимо дома предместья и все еще не совсем верила свободе. Скоро узкие улочки сменились широкими, ярко освещенными авеню. На одной из остановок Беба увидела телефонную будку и, расталкивая пассажиров, бросилась к выходу. Она звонила долго, то и дело вешая трубку и снова бросая в щель двадцатицентовую монету. Телефон на другом конце провода был занят, «Странно, с кем это он так долго говорит?» — подумала Бэба, выходя из будки. «Позвоню еще раз позже». Линда встретила ее без удивления, спокойно отложила книгу и улыбнулась. «Ну, здравствуй! Понравилась в тюрьме?» Бэба опешила. «А ты откуда знаешь?» «Из газет? Откуда же еще?» — лениво ответила Линда. «Потягиваясь, я в тот же день, когда ты поехала на пляж, вечером была у парикмахера и начала просматривать вечерние газеты. Как раз только что принесли, часов в семь это было. Читаю какие-то студенческие беспорядки, и вдруг в списке задержанных твоя фамилия. Представляешь, какой шок! Чего ради ты туда полезла? Подожди, все расскажу». — Бейсонье не звонил? — Никто не звонил, насколько я знаю. — Знаешь, а у меня новость. Уезжаю с Линаросом, И, наверное, очень скоро. — Серьезно? — Ну, смотри, он все-таки жулик. Впрочем, ты его знаешь лучше. — Конечно. — Ну, а ты как, благополучно отделалась? — Да. Но только я сейчас прежде всего должна искупаться. Ты не можешь себе представить, я три дня не мылась. Там жуткие клопы. Вот такие, меня все искусали. Боюсь, еще с собой принесла. Слушай, достань мне белье и полотенце. Я даже не хочу лезть в шкаф. Ты умрешь со смеху, когда я тебе все расскажу. На следующий день с утра Линда отправилась начинать хлопоты о паспорте. Бэба еще несколько раз пыталась позвонить Бию Санье, но опять безуспешно. Телефон был, очевидно, испорчен, так как все время слышались те же отрывистые сердитые гудки. Наспех позавтраков. Она оделась с особой тщательностью и вышла из дому раньше обыкновенного. Не было еще десяти часов, когда она позвонила у двери своего нового патрона. Долго никто не отзывался. И Беба уже подумала было, что Бюйсанье вообще исчез, когда за дверью послышались непривычно шаркающие шаги. — А, это вы? — равнодушно сказал Жерар, отворив дверь. — Заходите. Свет в передней был выключен.